71. Осман Ассах раздраженно бросил трубку телефона. Он не только потерял боевиков в столице, чем ослабил свои позиции, но и обещанных новичком денег не получил. А этот малец отшил его, точно бомжа, выпрашивающего милостыню. Такое не забывается и не прощается. А деньги нужны. Фанатики Саймана протянули свои щупальца до каталана. Теперь уже самим серым волкам грозила участь стать дойными коровами. И не только в финансовом, но и в человеческом плане. Этим людям требовались ресурсы для их священной освободительной войны, и ресурсы эти добывать они умели. У него совсем недавно состоялся неприятный разговор с эмиссаром таких фанатиков в ультимативной форме, потребовавших всемирной помощи в освободительной войне. Денег для покупки оружия и найма наемников, и даже рекрутов. От этих людей со шрамами и холодными глазами убийц несло смертью. Они навивали страх. Но даже несмотря на страх, Осман не собирался сдаваться просто так и становиться простой шестеркой. В его планы не входило отдавать 50% дохода на войну, продолжающуюся вот уже без малого 10 лет, конца и края которой все еще не видно. В свою очередь Северный Союз не собирался отдавать богатую редкоземельными ресурсами и идеальную в плане колонизации планету просто так. Но чтобы сохранить свою власть хотя бы в этом городе, следовало потратиться, чтобы не потерять все. а значит, требовались деньги, большие деньги. Их следовало стянуть со всех мест, откуда только можно, и любыми методами. «Позови мне тысячника Джамаха», — потребовал Асаху своего помощника. «Слушаюсь». Приближенный тысячник прибыл незамедлительно и легонько поклонился. «Звал хозяин?» «Да, нужно наказать малька». «Каким образом?» «Попорти ему имущество». — У него его не так уж и много. — Да не дома, прочее барахло. — А какое? — То, что он там строит. — Это будет дорого. — В случае удачи получим неизмеримо больше. Ты сам понимаешь, мелочиться нельзя. — Конечно. Но на какую примерную сумму я могу рассчитывать? — Триста. Нет, пятьсот тысяч. — Хорошо. — И еще. — Да. Чтобы он стал еще посговорчивее займись тем, на чем ты раньше специализировался. Это необходимо сделать уже завтра к вечеру. Будет исполнено!» Джамах в поклоне позволил себе улыбку. Похищение людей когда-то было его коньком. Джамах сразу же направился в свои апартаменты на втором этаже особняка, чтобы заняться исполнением первой части приказа хозяина. Поворошив в своей памяти имена наемников, способных выполнить задание, он выудил нескольких человек, не чаравшихся самой грязной работы и имевших достаточно ресурсов и возможностей для исполнения работы. С двумя из них связаться не удалось. Может, поймали полицейские, может, погибли в налетах, или они вообще отсутствовали в системе по работе. Неизвестно. Джамак связался с человеком, стоявшим последним в его списке. К его большому облегчению – Трубку подняли, и на экране видеофона появилось знакомое изображение. «Здравствуй, червонец!» «Приветствую, уважаемый!» — отозвался наемник в куртке-кастухе с меховым воротом, сразу же выдающий в нем пилота. Червонец имел свою эскадрилью из 12 машин на собственном носителе, переделанной самоходной барже. Раньше он занимался пиратством и вместе с другими разбойниками налетал на караваны купцов и лайнеры с богатыми пассажирами, которых абордажные команды брали в заложники для выкупа. Но скопив на разбой достаточно средств, он решил остепениться, или просто решил отойти от дел, когда за пиратов всерьез взялись спецслужбы и космическая полиция, переквалифицировался в благопристойного охранника и теперь сам оберегал купцов от все еще шалящих на космических трассах разбойников. Впрочем, ходили слухи, что Червонец по-прежнему не прочь поработать разбоем, если за это хорошо платят что и собирался проверить Джамах. Впрочем, в последнем он не сомневался. «Давно не пересекались?» «Давненько!» — согласился Джамах. «Работа?» — перешел к делу Червонец. «Да, есть!» «Сопроводить груз?» «Нет!» «Ага!» — выдохнул Червонец, и в этом слове Джамах прочел десятки разных интонаций. От недоверия, дескать, не проверяют ли его на вшивость а если нет, то стоит ли рисковать положением, да чуть ли не детской радости, что снова придется заняться делом юности. — Конкретнее, — попросил червонец после долгой паузы. — Немного пострелять. Тут недалеко. — То, что недалеко, — это плохо. Засветимся. Ну что за цель? — Небольшая стройка в розле Фраддрола. — Ага. Я недавно проходил мимо, когда сопровождал одного кубчика. кивнул Червонец. «Что там строят?» «Без понятия», — пожал плечами Джамал. Он действительно не знал, что это такое. «А тебе не все равно?» «Да в принципе так. Но там помимо стройки я еще разглядел какую-то строительную баржу. Ее тоже расколупать?» «Не нужно. Лишней жертвы нам ни к чему. Там ведь строители». «Ну да», — согласился Червонец. «Лишние жертвы — это плохо. Как там с оборонительной инфраструктурой?» — Ее просто нет. Только стройка. Вы разделайте с ней за пять минут. Один налет твоих орлов, и все готово. — Хорошо. Как насчет оплаты? — А сколько ты хочешь? — Как обычно, — улыбнулся Червонец. — Возмещение издержек, потерь, если таковые будут, и миллион в качестве гонорара. Червонец назвал явно запредельную сумму, но начинать с чего-то нужно. Он знал, что торговаться с нанимателями подобного рода всегда трудно, но нужно. иначе играша Ломонова не вытянешь, а то и себе выбыток сработаешь. тысяч. Ладно, 900. 450. Это же голая конструкция, Червонец, и это последнее слово. Ладно, 450 так 450. Срок выполнения. Чем скорее, тем лучше. Хм. Вам повезло. Я смогу раздолбать ее уже сегодня. Джамал даже немного опешил. Видя это, Червонец пояснил: Через три часа отправляюсь в очередной рейд, буду сопровождать очередного купца. Пройду как раз недалеко от фрадрола. Небольшой крюк, несколько залпов и все дела. Это замечательно. Признаюсь, я даже не рассчитывал на такую скорость исполнения. Ну что же, как только деньги капнут на счет, я выполню свою часть сделки. Деньги появятся через полчаса. Жду. Червонец отключился, а Джамах с удовлетворением потер руки. 50 тысяч никогда не помешают. Он получил подтверждение на перевод денег от Ассаха и совершил операцию. Вспомнив, что у плана есть и вторая часть, Джамах вызвал своего десятника Хосе. Ему он бросил стопку фотографий с сопроводительной информацией об адресах, кто чем занимается и тому подобное и пояснил. Этих людей нужно взять к завтрашнему вечеру без шума и пыли. Как ты это умеешь? Проследите за ними, уточните их планы и все такое. Ну, не мне тебя учить. «Да, Тысячник», — кивнул Десятник, но остался стоять на месте. «Чего еще? К чему эта тягомотина Тысячник? Не лучше ли взять их прямо сейчас?» Джамах тоже об этом подумал, но, вспомнив, какие деньги стоят на кону, произнес. «Не лучше. Нужно все сделать чисто, чтобы ничто не сорвалось и одновременно». «Ясно. Тогда иди. Сегодня к десяти план операции должен лежать у меня. Слушаюсь».